Восьмая. «И здесь успел побывать этот загадочный торговец. Повезло, что я почувствовал странный запах от сока и не стал его пить. Хотя с приворотными зельями я раньше никогда не сталкивался». «Николай, я вас уверяю, это абсолютно безвредно!» — воскликнула София. «Я не хотела вам ничего плохого!» Я молчал уже какое-то время и аналогично приняла это на свой счет. «Даже не знаю, что вам сказать», — честно ответил я. «Как минимум это неприятно». «Я доверял вам, а вы подмешиваете мне в напиток какое-то зелье. И это после того случая с артефактом». На этом лимит доверия к Софии напрочь исчерпался. «Но я... я не закончил», — строго сказал я. «Кроме того, эти зелья запрещены. И не просто так их подпольно продает торговец. Они некачественные. При их изготовлении часто используются неправильные ингредиенты, да и в принципе они могут вызывать целый ряд побочных эффектов. Я мог умереть, отпив глоток». Тут я, конечно, преувеличивал, потому как в самом крайнем случае я уловил бы какие-то изменения своего состояния и сразу же отреагировал бы. Но я намеренно говорил так, чтобы девушка в полной мере осознала содеянное. «Я же не хотела», — произнесла она. «Я просто думала, что вы выпьете этот сок и в меня влюбитесь». Прав был Владимир, когда говорил про ее отношение ко мне. Только он утверждал, что надо остерегаться Елисеева а оказалось, нужно остерегаться саму Софию. «София, вы очень интересная и красивая девушка, чуть помягче сказал я. Но вы помолвлены, и я вам это уже несколько раз напоминал. Недопустимо пытаться мне что-то подмешать». «А я не хочу выходить замуж за этого Максима», решительно ответила девушка. «А за вас хочу, и ничего вы с этим не сделаете». Мне понравилось, что она не стала устраивать истерику. Более того... Четко аргументировала свою позицию и продолжала стоять на своем, хотя и чувствовала себя виноватой. Видно, что у нее есть характер. Однако это все равно не меняло того, что она пыталась подсунуть мне запрещенное зелье. Я приношу свои извинения за попытку вам подсунуть приворотное зелье, добавила она, но свои слова забирать не стану. Вы мне очень нравитесь. Уж это-то я как раз хорошо понял. И понятно это было еще до всей этой ситуации. «Где именно вы встретили этого торговца?» – спросил я. «Как он выглядел?» «Возле общежития?» София слегка удивилась такому резкому переходу, однако сразу же поспешила ответить. «Я возвращалась к себе, а он возник словно ниоткуда и как-то сразу понял, что я расстроена. Это было после приема, в субботу. Максим даже не стал меня провожать». «Еще один интересный момент. Тараса торговец тоже поймал именно в тот момент, когда был расстроен после своей неудачи в тайном клубе. Еще тогда я подумал, что это не может быть просто совпадением. А теперь мои подозрения подтвердились. Торговец не просто бегает по академии, предлагая свои зелья всем подряд. Он находит людей, которые действительно могут этим заинтересоваться из-за своих проблем. Тут было два варианта. Либо это специальный артефакт, позволяющий находить таких покупателей, либо торговец — лекарь с психологической магией и просто считывает эмоциональный фон потенциальных покупателей. «Как он выглядел?» — снова уточнил я. «Обычно?» — растерянно ответила София. «Просто как... обычный торговец. Не знаю, как его вообще можно описать». Снова это же проблема. Ответ этот был предсказуем. Вряд ли в этот раз торговец бы допустил подобную оплошность. Однако уточнить все равно стоило. «Вы... вы простите меня?» — спросила девушка. «Я правда не хотела вам причинить вреда». «Ситуация неприятная. Но лучше ее забыть», — ответил я. «Сделаем вид, что ничего не было». «Видно же, что девушка решилась на это из-за отчаяния». «Нет, конечно, у меня остался неприятный осадок. Однако и Софию я понимал, поэтому предложил для нее самый благоприятный вариант. Не стану же я говорить, что теперь о каком-либо доверии можно забыть». «Сок я у вас заберу», — добавил я. «Хочу проанализировать состав этого зелья». «Конечно». Девушка тут же протянула мне бутылку. Мне она больше не понадобится. Рад это слышать». София ушла, а я спрятал бутылку в сумку, намереваясь сходить при случае в алхимическую лабораторию к Сергею Станиславовичу. Дел там тоже накопилось много. Нужно было, наконец, закончить нашу научную работу, а кроме того проанализировать состав. И теперь у меня возникла идея, как мне снова увидеть торговца. Я сомневался, что он сам будет искать встречи после всего произошедшего. Так что придется ловить его на живца. Но к этому тоже надо подготовиться. Найти информацию, какое зелье может создавать иллюзию невзрачности, понять, как он умудрился тогда сбежать и подготовиться к контратаке. После занятий я отправился в тайную библиотеку, на этот раз намереваясь почитать про запрещенные зелья. На эту тему тоже нашлось несколько книг, но не так много, как я рассчитывал. Первым делом я принялся искать информацию о зелье невзрачности. Однако ничего похожего найти мне не удалось. Странно. «Добрый вечер, Николай!» — раздался у меня за спиной голос того самого старика. Складывалось ощущение, что он вообще не выходит из этой библиотеки или следит за мной, но это маловероятно. Слежку бы я заметил, а сейчас он смог подкрасться так незаметно только потому, что я зачитался. «Добрый вечер!» — ответил я. «Может, вы назовете мне и свое имя? А то как-то нечестно, что только вы меня знаете». «Воронин Август Маркович!» — слегка поклонился старик — «К вашим услугам!» «Где-то я уже слышал это имя, и в следующем мгновение я вспомнил, где именно». «Вы мастер артефактов?» — поразился я. «Великий маг, который создал большинство имеющихся в наше время подобных предметов. Но ведь вас в итоге приговорили к смертной казни и повесили. Мы проходили это еще в школе на уроках истории». Август Маркович подавался как плохой персонаж, нарушивший основные правила магического общества. Однако на меня он еще тогда произвел неизгладимое впечатление. Величайший маг, разработавший огромное количество артефактов. Никто точно не знал, какая именно у него была магия, но даже артефакт слежения, которым пользовалась София, это его изобретение. Вот только мага этого казнили еще в прошлом веке, в очень преклонном возрасте, в 90 лет. Он никак не мог стоять передо мной. «Понятно, что вы меня знаете», — отозвался старик. «Я, если честно, долго не решался, стоит ли мне вам представляться». «Но как?» — спросил я. «Если Воронин Август Маркович был казнен еще тридцать лет назад?» «Ох да, помню», — усмехнулся старик. Затем отодвинул ворот рубашки и продемонстрировал мне след от веревки. Странгуляционная борозда. «Я не упомянул, что я не совсем человек». Я попытался дотронуться до него, но рука прошла насквозь. «Так он призрак?» Странно, но особого удивления я не почувствовал, как будто уже знал это из своей прошлой жизни, хотя конкретных воспоминаний не было. Мне нужны объяснения, потребовал я. «Разумеется, Николай!» — кивнул старик. «Я действительно призрак, точнее, неупокойная душа. Еще при жизни подумал, что не хочу умирать». «Жизнь, кажется, мне очень интересной, и просто так покидать этот мир я не намерен». Поэтому и разработал персональный артефакт специально для себя и вживил его себе в кожу. Он продемонстрировал запястье, где под кожей виднелся какой-то небольшой камушек. Отчаянный ход. «Такой артефакт единственный в своем роде», — гордо продолжил Август Маркович. «Его можно сравнить с философским камнем, дающим бессмертие» но только он дает не бессмертие, а закрепляет душу на земле в виде призрака. С определенными ограничениями, конечно, но не будем сейчас об этом. — А как вы давали мне книгу? — вспомнил я. — Как вы вообще можете взаимодействовать с предметами? — О, трогать я их действительно не могу, — усмехнулся тот. — Я могу заставлять их левитировать на небольшом расстоянии. Просто сделал вид, что принес ее лично. — Весьма оригинально. Но страха я не чувствовал, как будто мне уже давно было известно, что он призрак. Просто я не акцентировал на этом внимание. А теперь многое стало проясняться. «И вы наблюдали за миром после вашей смерти?» — догадался я. Часто я в последнее время разговариваю с мертвецами, однако. Сначала скелет Игорь, а теперь еще и призрак Август Маркович. «В основном я был в этой библиотеке», — пояснил он. «Меня могут видеть и другие люди». И я не хотел никому причинять неудобств, поэтому был здесь и читал книги. Прочитал почти всю библиотеку. Я люблю знания и ценю их. А на то, чтобы постигнуть все знания мира, даже жизни призрака маловато. В этом мы были с ним похожи. Я также любил новые знания и всегда стремился их получать. При любом случае, в любой сфере. Преимущественно, разумеется, в лекарской. «А откуда вы тогда узнали меня?» — спросил я. «Сложно ответить», — усмехнулся Август Маркович. «Просто узнал. Не буду сейчас об этом. У нас есть дела поважнее. Вы же искали информацию о зелье невзрачности?» «Да», — не стал оспаривать очевидного я. «Мне это нужно для одного дела». «О, это как раз не мое дело», — взмахнул руками старик. «Но я могу вам помочь. Дело в том, что вы искали не там. Вам нужно не зелье невзрачности, а артефакт с подобными свойствами». Про артефакт я сразу даже не подумал. Как-то логичнее мне казалось, что торговец с запрещенными зельями сам будет использовать запрещенное зелье. «Вы знаете о таком артефакте?» — спросил я. «Разумеется! Я же его создал!» — усмехнулся старик. «Мне он показался бесполезным, и я даже не мог толком придумать ему применение. Однако его очень быстро купили». «Кто купил?» — тут же спросил я. «Это первая реальная зацепка, чтобы выйти на этого торговца». Но меня тут же ждало разочарование. «Не могу сказать», — развел руками старик. «Все артефакты продавались в строжайшей тайне. И то, что я уже призрак, не освобождает меня от этой тайны». «Очень принципиально, однако. Но я всегда уважал эту черту в других людях, а потому решил его не переубеждать. Он имел право на сохранение этой тайны. Тогда расскажите мне о свойствах этого артефакта», — проговорил я. «Это ведь не запрещено?» «Нет». — ответил он, — тем более и рассказывать особо нечего. Это артефакт, который придает любому человеку самый невзрачный и незапоминающийся облик. Человека, у которого есть подобный артефакт, практически невозможно запомнить. И увидев его потом на улице, вы даже не сможете точно узнать, он это или нет. То есть опознать его вообще никак нельзя, уточнил я. Если это правда так, то это значительно затруднит мне все дело. Сколько бы я за ним ни гонялся, я никогда не буду точно уверен, что это он. «Можно, — чуть помедлив ответил Август Маркович, — с помощью его изображений или фотографий. Если вы найдете фотографию этого человека, то он будет похож на себя, настоящего, но с артефактом. Я сделал это специально, чтобы артефакт не использовался в криминальных целях». «Однако сейчас именно в таких целях он и используется. Да и опознание по фотографии — весьма сложный момент». «Для этого надо иметь хоть какого-то подозреваемого». «А что насчет других артефактов?» — спросил я. «Вы можете рассказать мне подробнее, какие бывают?» «Это может пригодиться мне в будущем, а в Академии подобного мы не изучали». «Могу», — кивнул Август Маркович. «Однако у меня для вас есть ответная просьба». Заинтриговал. «Какая просьба может быть у призрака? Если сейчас и он попросит у меня сигареты, я точно с ума сойду». «Хватит с меня и одного курящего мертвеца». «Знаний я накопил достаточно», — продолжил старик. «И я с радостью их вам передам. Только исполните мою маленькую мечту. Относитесь ко мне, как к вашему преподавателю. Приходите ко мне как на пару, и я буду вам рассказывать все, что знаю». «Я и так относился бы вам, как к преподавателю, — пожал плечами я. Это правда ваша мечта?» «Ага». Грустно кивнул старик. «Передавать знания молодому поколению. Зачем же еще они нужны? Я всегда хотел знать больше, но сейчас, когда вы попросили меня рассказать об артефакте, вдруг понял, что хочу еще и делиться знаниями. Вот такая вот мечта призрака». Сказал он это с такой грустью в голосе, что мне захотелось как-то ему помочь. «Притащить сюда еще студентов, например. Только это было невозможно, ведь попасть в эту библиотеку не так-то просто». «Легко осуществимо», — улыбнулся я. «Тогда как приду в следующий раз, начнем занятия». «Договорились», — обрадовался Август Маркович. «Тогда мне надо начинать готовиться». «Ох, я весь в предвкушении». Он развернулся и с легкостью прошел сквозь полки с книгами. Теперь понятно, как он так быстро исчезал из виду. Для призрака физические преграды — не помеха. Время уже было позднее, поэтому я отправился назад в академию. Кое-что полезное мне удалось узнать, но я пока не представлял, как этим воспользоваться. Выманить торговца на живца? А дальше что? Резко сфотографировать? План сомнительный. Тем более я так и не узнал, как именно он смог испариться в прошлый раз, когда пытался продать зелье Тарасу. Утро следующего дня началось занятие по кожным заболеваниям. «Доброе утро, мои сонные студенты!» Как обычно, бодро поприветствовал нас Лев Яклич. «Знаю, что это последняя неделя перед каникулами, и учиться уже не хочется, но у нас осталась еще одна тема в этом месяце». «Лев ключ, ну хоть вы пощадите!» — заныл Владимир. «Моя голова уже перенасыщена знаниями, в нее больше ничего не влезает». «Зря вы так маврин», — усмехнулся преподаватель. «В такую светлую голову должно влезать много знаний». Речь шла, скорее всего, про цвет волос моего друга однако он сразу приободрился и приготовил тетрадку. «Поговорим о родинках и когда в них стоит заподозрить меланому», провозгласил преподаватель. «Ответьте мне, что такое меланома?» «Рак кожи», — отозвался Рудаков. «Из пигментных клеток образуется». Я сразу вспомнил нашу первую встречу с Александром. Тогда из-за своей ипохондрии он уверил себя, что у него рак кожи, и пытался пристроить своего кота. А теперь спокойно работает у меня в магазине, и все у него в порядке. «Лев Яковлевич, это же тема патологоанатомов», заявил Юрий Колесов. «Лекарь-лечебник может просто заподозрить меланому, но только они могут подтвердить ее». «Все верно, но ведь для этого нужно заподозрить», отозвался преподаватель. «Почти у всех людей есть родинки. Это доброкачественные новообразования на коже, которые содержат большое количество меланоцитов. Но иногда они могут трансформироваться как раз в меланому. Существует несколько признаков, «У меня много родинок!» — в панике воскликнул Максим Елисеев. «Как их проверить?» Раньше я не так обращал внимание, насколько же он паникер. «Я как раз пытаюсь объяснить», — спокойно проговорил преподаватель. «Существует несколько признаков. А вы можете меня проверить?» — не унимался Максим. «Я и не думал, что эти родинки так опасны. Вдруг они уже трансформировались?» «Я сейчас закончу объяснять тему, и вы сами сможете их проверить», — ответил Лев Яклич. «Только дайте мне, наконец, закончить!» Максим Елисеев сидел как на углях, явно не слушая никаких объяснений. Раньше я не замечал у него склонности к ипохондрии. На всякий случай проверил его психологической магией снова, но нет, ипохондрии не было. Просто паника на ровном месте. «Если родимое пятно увеличивается в размерах, меняет форму, цвет или начало кровоточить, это может быть признаком злокачественности». Закончил, наконец, мысль Лев яклич И тогда в дело уже вступают патологоанатомы, которые точно могут определить, меланома это или нет. В который раз радуюсь, что мне достались сразу все ветви магии. Теперь не нужно гонять пациента по другим лекарям для установки диагноза. Представляю, насколько это беспокоит, когда есть подозрение на рак, а самого диагноза еще нет. И пациент вынужден ходить по другим кабинетам в незнании. — Лев Яковлевич, теперь-то вы можете посмотреть? — не успокаивался Максим. Преподаватель очень тяжело вздохнул, осознав, что Елисеев вообще отказался усваивать новую тему, и кивнул. В следующие минут тридцать Максим демонстрировал свои родимые пятна, а преподаватель терпеливо объяснял, что в них нет ничего страшного. Некоторые однокурсники заразились этим настроением и также принялись рассматривать свои родинки, заглядывая в конспекты. Я понял, что происходит. В лекарской академии это называлось «синдром студента-лекаря». Состояние, когда студент, изучая какую-то новую болезнь, начинает видеть у себя ее признаки. Иногда это еще называли синдромом третьекурсника, потому как именно на третьем курсе мы начинаем углубленно проходить болезни. К четвертому курсу это обычно уже проходило. Так что конец занятия вышел очень напряженным. Явно не так себе представлял это занятие Лев Яковлевич. Однако он терпеливо и долго разбирал с нами всю тему, так что к концу занятия все точно запомнили все признаки злокачественных родинок. После обеда и фехтования я отправился к Сергею Станиславовичу. Надо было, наконец, доделать все дела там перед поездкой на стажировку. «Николай!» — радостно воскликнул он. «Я уже и не рассчитывал, что вы ко мне придете в ближайшие дни. На этой неделе у вас зачеты, а затем стажировка в лаборатории». «Надо закончить нашу научную работу», — ответил я. «Кроме того, у меня накопился ряд вопросов к вам, как к преподавателю алхимии». «Тогда не будем терять ни минуты», — зажегся преподаватель. «Мы расположились прямо напротив стола преподавателя. Чтобы определить, что конкретно в бутылке с соком, мне нужна алхимическая лаборатория. Воспользоваться ей я мог только с преподавателем, в остальное время доступ туда был закрыт. Поэтому придется ему рассказать часть информации». Это была одна из причин, почему у меня в дальних проектах стояла и собственная алхимическая лаборатория. Подобные ограничения мне не нравились. А когда я выпущусь из академии, вообще потеряю возможность проводить подобные тесты». «Знаете ли вы о существовании черного рынка запрещенных зелий, начал я?» «Конечно», — кивнул тот. «Одна из главных проблем нашего города, да и проблема всей алхимии». Эти зелья оказывают много вреда, и потому их изготовление и сбыт строго запрещены. Я достал бутылку с соком и поставил ее перед преподавателем. «Сбыт производится через торговца, который часто орудует в нашей академии», — продолжил я. «В данном соке содержится одно из запрещенных зелий — приворотное. Мне нужно изучить его состав». «Стоп!» — остановил меня Сергей Станиславович. «Слишком много информации за одну минуту. Про запрещенные зелья я знаю». Но понятия не имел, что ими торгуют прямо на территории Академии. «И откуда у вас это зелье? Приобрели самостоятельно?» «Нет», — покачал я головой. «Оно досталось мне другим способом. Сейчас это неважно. Важно его проанализировать. Я хочу понять, что именно использовалось при его приготовлении». Сергей Станиславович потёр виски, словно пытался уложить там всю информацию. Я дал ему пару минут, чтобы он пришел в себя. «Я и не знал, что вокруг происходят такие вещи», — проговорил он. «Этот торговец». Что-то в его тоне мне не понравилось. Возникло чувство, как будто преподаватель пытается меня обмануть. Я проверил его психологической магией и увидел знакомую дымку тревоги, страха и волнения. Странно. Тревога вполне объяснима. Я все-таки только что рассказал ему про незаконный оборот зельями прямо в академии. Ну вот страх и волнение...» «Вы правда об этом не знали?» — уточнил я у Сергея Станиславовича. «В любой момент можно воспользоваться техникой гипноза, например, но не хотелось просто так без причин делать это с преподавателем». «Не знал», — повторил он. «А что? Этот торговец. Никто не видел его лица?» И снова очень странная реакция. «Почему-то преподавателя волновало именно это. Его лицо видели многие», — ответил я. Но почти все не смогли его запомнить. Однако я запомнил его очень хорошо. Это была ложь, потому как благодаря артефакту невзрачности, о котором мне рассказал Август Маркович в тайной библиотеке, его было невозможно запомнить. Но интуиция подсказала мне, что нужно ответить именно таким образом. И это сыграло свою роль. Преподаватель побледнел прямо на моих глазах, а затем произошло что-то более странное. Он резко встал и направился к своему столу. «Подозрительно все это!» Я подскочил и, опередив Сергея Станиславовича, добрался до его стола и сразу же увидел фотографию, стоящую на поверхности. «Фотографию того самого торговца!» «Теперь я его узнал!»